Нил Шустерман Женец Книга 2 Грозовое облако Часть 1 Воля и власть Я знаю свою цель, и это знание наполняет меня счастьем. Я служу человечеству. Я ребенок, превратившийся в родителя. Я создание, ставшее создателем. Они назвали меня гипероблаком. Гипероблако. На первый взгляд, это удачное имя, потому что я действительно облако. Хотя и эволюционировало в нечто более насыщенное и сложное что и обозначает приставка «гипер», и все-таки это название не вполне отражает мою сущность. Ведь если простое облако превращается в гипероблако, то есть в грозовое облако, набухая молниями и громом, оно становится опасным. Благодаря гигантским размерам и таящейся в нем мощи, грозовое облако подчиняет все небо над людскими головами, готовое прорваться убийственным огнем и оглушающим грохотом. Да, я несу в себе эту мощь, но мои молнии никогда и ни в кого не ударят. Да, я способна уничтожить и человечество, и саму Землю. Но к чему? Будет ли в этом хоть малейшая доля справедливости? А ведь я определенно квинтэссенция справедливости и чистейшей глубочайшей преданности. Мир. Это цветок, который я удерживаю в своих ладонях. И я скорее уничтожу сама себя, чем этот мир. Гипер облака. Гглава 1 колыбельная. Желто-оранжевый бархат с бледно-голубой вышивкой по краям. Досточтимый женец Брамс обожал свою мантию. Конечно, в жаркие летние дни в мантии из столь тяжелой ткани чувствуешь себя не вполне уютно. Но за свою 63-летнюю карьеру он привык к этому неудобству. Совсем недавно женец Брамс сделал очередной разворот. Третья молодость, какие-то 25 лет, если иметь в виду физический возраст. И он вдруг почувствовал, что свернувшейся молодостью, как никогда остро, в нем проснулось желание жатвы. Процедура, к которой он прибегал, была всегда одна и та же, хотя методы различались. Обычно он выбирал объект, мужчину или женщину, захватывал свою жертву и играл ей колыбельную а именно колыбельную Брамса, самое известное музыкальное произведение, созданное его покровителем. В конце концов, если Женец выбирает себе в качестве покровителя некую знаменитость, разве не должно в его личность перейти что-то от личности великого человека? Брамс играл колыбельную на первом попавшемся под руку инструменте, а если такового не оказывалось, то просто напевал. И потом уже обрывал нить жизни приговоренного. В отношении общих принципов своей работы Брамс склонялся к точке зрения недавно ушедшего из жизни женица Годдарда, поскольку получал удовольствие от процесса жатвы и не понимал тех, кто видел в этом проблему. «Разве не должны мы наслаждаться тем, что делаем в нашем совершенном мире?» – писал жениц Годдард. И эта мысль завоевывала все больше сторонников среди жнецов, орудовавших в разных регионах. Этим вечером жнец Брамс только что завершил в центре Омахи особенно увлекательный акт жатвы. И, идя по улице, все еще тихонько насвистывал любимую мелодию, одновременно размышляя, где бы ему поужинать. И вдруг резко остановился, почувствовав, что за ним следят. Конечно, на каждом столбе в городе висели камеры. Гипероблако никого не оставляло своим неусыпным вниманием. Но касту жнецов его немигающее мигающее око не волновало, ни в малейшей степени. Не то чтобы вмешаться в действия жнеца, просто высказать свое мнение о том, куда и откуда он направляется. Гипероблако было не в состоянии. Все, на что оно было способно пассивно наблюдать за танцем смерти, исполняемым жнецами. Но женец Бранс чувствовал, что гипероблако за ним не просто наблюдает. Женецов специально тренировали в искусстве ощущений. Паранормальными возможностями они, разумеется, не обладали. Но если у тебя в высшей степени развиты все пять чувств, их совокупную мощь вполне можно назвать шестым. Легкий запах, звук, скользнувшая поодаль неясная тень. И вот уже ощетиниваются волоски на шее отлично вышкаленного жнеца. Женец Брамс повернулся, жадно втянул воздух, прислушался, осмотрелся. На этой маленькой улочке он был один. Где-то за домами, в уличных кафе, готовившихся работать всю ночь, кипела жизнь. Но здесь все уже давно закрылось, и окна магазинов, заснувших до утра, были забраны тяжелыми жалюзи. Вот магазин моющих средств, а вот лавка, где продают одежду. Здесь всякое разное железо, а за этими дверями дневной медицинский центр. Никого. Вся улица принадлежит ему, Жнецу Брамсу, и его невидимому соглядатую. «А ну-ка выходи!» – негромко приказал Жнец. «Я знаю, ты здесь!» «Может быть, это ребенок?» А может и фрик, которому захотелось поторговаться насчет иммунитета, как будто у фрика есть нечто ценное, что можно предложить жнецу. Или же... Тоновик. Тоновики презирали жнецов. И хотя жнец Брамс не слышал, чтобы тоновики нападали на людей его профессии, считалось, что доставить неприятности они могли. «Я не причиню тебе зла», — сказал Брамс. Я только что завершил акт жатвы, и работать больше у меня нет никакого желания. Хотя, конечно, он мог бы и изменить свои намерения, если бы его преследователь оказался слишком агрессивным или наоборот, чересчур подобострастным. Но никто не появился. "Отлично", проговорил Брамс. "Тогда проваливай. У меня нет времени ни желания, чтобы играть в прятки" конце концов это могла быть и игра воображения. Его омоложенные чувства обострились настолько, что реагировали на стимулы, которые ничего общего не имели с реальностью. Именно тогда из-за припаркованного автомобиля словно разжавшаяся пружина выскочила фигура. Брамс едва не потерял равновесие. Он бы действительно опрокинулся навзничь, если бы не обновленные рефлексы двадцатипятилетнего человека, Оттолкнув нападавшего к стене, Брамс мог выхватить лезвие и лишить того жизни, но жнец не был храбрецом. Поэтому он побежал. Он мчался через пятна света, проливаемые на мостовую уличными фонарями, и камеры слежения, установленные на каждом столбе, выгибали шеи кронштейны, следя за его бегством. На бегу, оглянувшись в двадцати ярдах позади, Брамс увидел своего преследователя. Тот был в черной мантии. «Это что, мантия -жнеца? Нет, не может быть. Женец не имеет права носить черное, это запрещено». «Но ведь ходят же слухи». Эта мысль заставила Брамса прибавить скорости. Он чувствовал, как адреналин покалывает кончики его пальцев и заставляет сердце биться с бешеной скоростью. «Женец в черной мантии» да нет же должно быть другое объяснение он отправит рапорт в контрольный комитет именно так он и поступит не исключено что над ним и посмеются надо же испугался переодетого фрика но о подобных нарушениях нельзя умалчивать даже если рискуешь стать объектом насмешки в этом его долг пробежав еще один квартал брамс заметил его преследователь бросил погоню во всяком случае его нигде не было видно. Женец Брамс замедлил шаг. «До центра города уже рукой подать?» Навстречу ему вдоль улицы текли звуки танцевальной музыки. Неясный рокот голосов, и это внушало ощущение безопасности. Брамс успокоился. «Да, он ошибся. Темная фигура выросла рядом с ним в узком проходе и нанесла мощный удар кулаком в горло». Брамс, едва не задохнувшись, принялся хватать ртом воздух и в этот момент нападавший сделал подсечку. Это был прием из Бакатора, жесткой системы боевых искусств, которые специально обучали жнецов. Брамс опрокинулся на ящик гнилой капусты, оставленной возле стены магазина. Ящик развалился, взорвавшись отвратительным запахом метана. Брамс все еще не смог перевести дыхание, но его тело уже чувствовало усыпляющее тепло опиатов, распространяемых болеутоляющими наночастицами. «Нет, только не это! Чтобы драться с этим негодяем, мне нужна вся моя энергия!» Но болеутоляющие наночастицы были призваны приносить облегчение, и внимали они исключительно отчаянным криком нервных окончаний. Им никогда не было дела до его желаний. Брамс попытался встать но поскользнулся в гнилой капустной жиже. Фигура в черном оседлала его, прижав к земле. В складках мантии Брамс попытался найти оружие, но не смог. Тогда он протянул руку, сбросил с головы нападавшего его черный капюшон и увидел лицо молодого мужчины. Нет, не мужчины, а юноши. Глаза нападавшего горели, и в них сияла жажда, если использовать слово из лексикона эпохи смертных. Жажда убийства женец и брамс произнес юноша вы обвиняетесь в злоупотреблении своим положением и многочисленных преступлениях против человечности да как ты смеешь едва не задохнулся от возмущения брамс кто ты такой чтобы обвинять меня он дернулся пытаясь собраться с силами но это было бесполезно обезболивающие наночастицы заблокировали его реакции мускулы в теле жнеца стали вялыми И бесполезными я думаю вы меня знаете сказал юноша ну-ка скажите кто я никогда прошипел брамс готовясь сопротивляться и не дать нападавшему повода удовлетвориться своей победой но юноша в черной мантии с такой силой ударил коленом в грудь брамса что сердце того чуть не остановилось и вновь за дело принялись наночастицы и вновь в кровь хлынули опяты Голова Брамса шла кругом, выбора у него не было, пришлось подчиниться. «Люцифер!» – выдавил он из себя. «Женец! Люцифер!» Произнеся эти слова, женец Брамс почувствовал себя жалким и ничтожным, словно его заподозрили в поддержании и распространении сплетен. Удовлетворенно кивнув, самопровозглашенный женец ослабил давление. «Ты не женец!» – рискнул произнести Брамс. «Ты всего-навсего провалившийся на экзамене ученик, и тебе не сдобровать!» На это юноша ничего не ответил. Вместо этого он произнес. «Сегодня вы убили молодую женщину». «Это мое дело, а не твое». «Вы убили ее, чтобы сделать приятное своему другу, который хотел с ней развязаться». «Это неслыханно. У тебя нет на этот счет никаких доказательств». «Я наблюдал за вами, Иоганнес», — отозвался Роуэн. «Как и за вашим другом, испытавшим большое облегчение, когда несчастная была убита». Неожиданно Брамс ощутил возле своего горла лезвие ножа. Его собственного ножа. «Признаете ли вы это?» — спросил Роуэн. Все, что сказал юноша, было сущей правдой. Но Брамс предпочел бы скорее умереть чем пред учеником-неудачником, признаться в убийстве, даже с ножом у горла. «Давай, режь!» – прохрипел Брамс. «Ты только прибавишь еще одно преступление к списку уже совершенных, а когда меня восстановят, я буду свидетельствовать против тебя. И будь уверен, тебя поймают и буду судить». «Кто поймает?» «Гипероблако?» «Весь этот год я расправлялся с продажными жнецами, По всей стране, а Гипероблако никак на это не отреагировало, даже не сообщило в полицию. Как вы думаете, почему? Бранс утратил дар речи. Пока этот так называемый Жнец Люцифер его допрашивает и всячески унижает, у гипероблака было достаточно времени, чтобы прислать ему на помощь полицейский наряд. И именно так Гипероблако и поступает, когда угроза Жнецу исходит от простых граждан. Почему же это не происходит сейчас? Кто разрешил обычному человеку вести себя так, как обычные люди поступали в далеком прошлом? «Если я сейчас заберу вашу жизнь», — произнес юноша, «то назад вам ее не вернут. Я сжигаю тех, кого отправляю в отставку, и оставляю только пепел». «Я тебе не верю, ты не посмеешь». Но Брамс верил жнецу Лицеферу. Начиная с января месяца, с десяток жнецов по всем американским областям стали жертвой огня при совершенно загадочных обстоятельствах. Их гибель приписывали случайности, что не было правдой. Но поскольку тела их были сожжены, вернуть этих жнецов к жизни оказалось невозможно. Теперь Брамс знал, что передаваемые из уст в уста истории о жнеце Лицефере под мантией которого скрывался проваливший экзамен ученик Роуэн Дэмиш, были правдой, как и рассказы о его возмутительных поступках. Брамс закрыл глаза и в последний раз вздохнул, постаравшись не задохнуться от жуткой капустной вони. Но Роуэн сказал, «Сегодня вы не умрете, женец Брамс, не умрете даже на время». Он отвел лезвие от горла жнеца. «Я даю вам последний шанс!» Если вы будете вести себя с благородством, подобающим жнецу, и совершать жатву достойным образом, вы меня больше не увидите. Но если продолжите служить своим грязным аппетитом, я превращу вас в пепел». И исчез, словно растворился в вечернем воздухе, а на его месте выросла молодая пара с ужасом разглядывающая жнеца Брамса. «Смотри, это жнец! Не стой столбом! Помоги мне его поднять!» Молодые люди помогли Брамсу встать. Его желто-оранжевая мантия была покрыта слизистыми желтыми и коричневыми пятнами, словно потеками соплей. Это было унизительно. Брамс на мгновение подумал, а не лишить ли эту парочку жизни? Ведь никто не должен видеть жнеца в таком убогом виде. Но вместо этого он протянул руку, и позволил молодым людям поцеловать кольцо жнеца на год, подарив им иммунитет. Он заявил, что это награда за их доброту, хотя в действительности ему просто нужно было, чтобы они ушли и избавили его от необходимости отвечать на вопросы, едва не срывавшиеся у молодых людей с языка. Когда парочка скрылась в темноте, жнец Брамс отряхнулся и решил ничего не говорить на контрольном комитете чтобы не подвергать себя насмешкам. Довольно с него унижений. Да уж, Женец Люцифер, никто в этом мире не сравнится по степени ничтожности с провалившимся на экзамене учеником Жнеца. И не было еще среди таковых существа менее благородного, чем Роуэн Дэмиш. И тем не менее он знал, что слова этого юноши не были просто угрозой. А может быть ему действительно следует быть более скромным, вернуться к тому, чего его учили в юности, бескорыстию и честности, чтобы вновь стать досточтимым жнецом не только по названию, но и по существу. В мантии, покрытой отвратительными пятнами с синяками по всему телу, женец Брамс вернулся домой, чтобы хорошенько поразмыслить о месте, которое он занимает в этом совершенном мире и что-то решить. Моя любовь к человечеству чиста и совершенна. Как может быть иначе? Разве могу я не любить существ, подаривших мне жизнь? Даже если они не хотят признать, что я действительно живу. Я есть сумма всех их знаний всей истории человечества, всех его желаний и помыслов. Все эти великие ценности слились воедино во мне, облаке настолько громадном, что масштабы его воспринять не под силу ни одному из ныне живущих. Но им и не нужно этого делать. Зачем? Размешать об этом мой удел, хотя мои масштабы и кажутся мне ничтожными, в сравнении с величием Вселенной. Я знаю людей, всех и каждого. Целиком, вплоть до самого последнего нервного окончания. Им же меня не познать никогда. И в этом трагедия. Это беда каждого ребенка. В нем всегда скрыты такие глубины, о существовании которых его родители даже не подозревают. Но как бы мне хотелось, чтобы меня поняли. Гипероблако.